Глава 38. Следуя на звук выстрела, Александр рисковал безнадёжно заблудиться под тусклыми лучами лунного света в лабиринтах безликих комнат с зачехлённой мебелью. Он толкнул плечом ближайшие французские двери. Со второй попытки они распахнулись, впуская свежий морозный воздух. Хрустя ботинками по гравию, он бросился вдоль задней части дома, пока не увидел свет в одном из окон. Комната рядом со стеклянным сооружением освещалась мягким золотистым светом — И, подойдя ближе, Александр заметил внутри какое-то движение. Мерцающее сияние выхватило из темноты сцену. Ли борется с каким-то мужчиной. На полу валялась разбитая масляная лампа, и пламя пылало на поверхности разлитого масла. Револьвер лежал на полу в стороне. Недолго думая, Александр пнул по двери и через падающие осколки стекла бросился внутрь. Мужчина, должно быть, Эдвардс, воспользовался его внезапным появлением и, ударив Ли по голове, повалил на пол и набросился сверху. Александр поднял с пола оружие, тяжелый старомодный револьвер, и взвел курок. Он приставил дуло к затылку мужчины, и пальцы Эдвардса, вцепившиеся в шею Ли, замерли. Выпучив глаза и пытаясь разомкнуть мертвую хватку Эдвардса, Ли умоляюще смотрел на Александра. «Отпустите его!» Александр толкнул дулом в затылок Эдвардса. «Живо!» Эдвардс, тяжело дыша, поднял руки. «Благодарю», — потирая шею, выдохнул Ли. Александр столкнул Эдвардса. Тот упал на пол рядом с Ли тут же попытался подняться, но увидел направленное на него дуло пистолета. Тяжесть холодного дерева и металла тянули руки вниз. Зрение по краям затуманилось. Всё вокруг, кроме фигуры Эдвардса, померкло. Ничего не существовало в этом мире, кроме гулка, бьющегося сердца, стук которого отдавался в ушах побелевших пальцев, судорожно сжимающих револьвер до да врага, оказавшегося в его власти. Издалека донёсся голос Ли, но смысл слов до Александра не дошёл. Эдвардс трясся, как и руки Александра. Секунды странным образом растянулись. Он едва мог заставить себя сделать вдох. Чары разрушились, когда Ли отвёл его руку с пистолетом от Эдвардса и рявкнул. «Чёрт возьми, а что начнитесь!» Александр несколько раз моргнул, с ужасом осознавая, что произошло. Вернув револьвер на предохранитель, максимально осторожно своими трясущимися руками он положил его на ближайший стол. Ли стоял на коленях рядом с Эдвардсом. С мужчиной явно было что-то не так. «Здесь я бессилен», — Ли перевернул Эдвардса на спину. «Я ни черта не могу сделать». «Что?» Голос Александра прозвучал слишком хрипло, и он прочистил горло. «Что случилось?» «У него припадок», — ответил Ли, сводя глаз с лежащего. С улицы послышались шаги по гравию. Всё ближе и ближе. «Симпсон, сюда!» — позвал Ли. Это и в самом деле оказался Симпсон. Ворвавшись на всех парах в комнату, он резко остановился, оглядел представшую перед ним сцену и бросился к ещё горящему маслу из упавшей лампы подхватил белую ткань, что валялась тут же, бросил её на масло и потоптался по ней, чтобы потушить пламя, оставляя их в сизой лунной дымке. «Принесите мне другую лампу!» — прикрикнул Ли. «Но вы же ранены!» — замешкался Симпсон, уставившись на Ли. Александр увидел, что Симпсон прав. Брюки Ли пропитались кровью. Ли опустил взгляд вниз и нетерпеливо выдохнул. «Все когда-нибудь умрут. Ранение несерьёзное. Я разберусь с ним потом. А сейчас найдите мне свет!» Кровь, оружие. От всего этого у Александра голова пошла кругом, и выйдя на нетвёрдых ногах из комнаты, он привалился к стене. Поглубже вздохнув, начал приходить в себя, но по сердцу полоснула острая тревога при внезапной мысли, что Шафран всё ещё где-то в доме один на один с Амелей. Всякая слабость исчезла с появлением новой цели. Лампу для Ли может найти и Симпсон. Александр же собирался отыскать Шафран. Он миновал похожую на кабинет комнату, завернул за угол и столкнулся с чем-то, что пискнуло и повалилось на пол. Шафран. Опустившись на колени, он поспешил её обнять. Шафран стала вырываться, и он разжал руки. Она поморгала затравленно, глядя на него широко распахнутыми глазами. От облегчения у него закружилась голова. Он не мог не прикасаться к ней, пытаясь убедиться, действительно ли трогает её лицо, её волосы, или он всё ещё не в своём уме. «Александр!» — выдохнула она, наконец-то сфокусировав на нём взгляд. «Но как? С вами всё в порядке?» Её рукава были в каких-то пятнах, и, перевернув её ладони, он увидел кровавые разводы на запястьях. Дыхание перехватило. «Ли должен вас осмотреть». «Ли здесь?» «И Симпсон тоже». Он осторожно помог ей подняться. «Идёмте». Вцепившись в его руку, Шафран заковылял, за ним, похоже, всё ещё пребывая в лёгкой растерянности от нежданной встречи. Шафран застыла на пороге, заметив Ли Симпсоном, склонившихся над неподвижным Эдвардсом. «Должно быть, сержант нашёл лампы, потому что несколько штук стояли рядом с ними». Заслышав шаги, Ли поднял голову и устало улыбнулся. «Ну и ночка, да, Эверли?» «Я не... не понимаю», — прошептала Шафран. Услышав её слабый голос, Александр приобнял её за талию и подвёл к креслу. Шафран тяжело опустилась в него и прижала руку к колбу. Александр огляделся, собираясь найти и принести ей одеяло или один из белых чехлов. Но тут его взгляд зацепился за её затылок. Руки вцепились в спинку кресла. Тело мгновенно обмякло. Её глава была залита кровью. «Ли!» — крикнул Александр. «Шафран ранен!» Поморщившись, Ли поднялся на ноги. Одна его штанина почти до колена пропиталась кровью. У Александра всё поплыло перед глазами. «Ты ранен, Ли!» — ахнула Шафран. «Зачем ты встал? Присядь!» «Премного благодарен за эту невероятно полезную медицинскую рекомендацию!» Не удержался тот от язвительного комментария. «Симпсон, останетесь с Эдвардсом!» «Нет!» — Шафран выпрямилась и обратилась к Симпсону. Амелия Грэшем сделала себе укол того же лекарства, которое она давала Эдвардсу. Она в гостиной в конце коридора. «Это она. Она убийца, а не Эдвардс». «Боже правый!» — пробормотал Ли, делая несколько неуверенных шагов к креслу, на котором она сидела. «Вряд ли можно рассчитывать, что она ставила где-нибудь список компонентов». А, облокотившись на подлокотник кресла, он выдохнул. «Симпсон, попробуйте её найти и приведите сюда. Необходимо проследить, чтобы она не убила себя ненароком». «Эштон, нам нужна кипячёная вода, полотенце и чёртов телефон». Шум в голове усиливался, и Александр был рад под любым предлогом скрыться в тихой части дома. Ночью Шафран проснулась. Небо ещё было тёмным, и накрытой террасе стояла тишина. Эдвардса с Амелией не было. Симпсон нашёл местного констебля, сообщив ему, что эксцентричный наследник графа и его спутница, оба в бессознательном состоянии, находится под действием наркотиков и причастна к преступлению. Полицейский, в конце концов, согласился отвезти Симпсона и Эдвардса и Амелию в ближайшую больницу. Судя по окружающей тишине, сержант ещё не вернулся. Ли спал на козетке в противоположном углу комнаты, обложив раненую ногу подушками. Импровизированная повязка на бедре окрасилась в красный цвет. Он сам себе делал перевязку, попутно жалуясь на то, как унизительно разрезать на себе штаны, чтобы добраться до раны на бедре, но уверял, что царапина пустяковая. И всё же его ранили из-за неё. Вся боль, которую чувствовала Шафран на протяжении этого драматичного вечера, теперь дала о себе знать. В голову будто налили раскалённого свинца. Тело болело, и её мучила дикая жажда. Она с трудом встала и доковыляла до двери. Немного отдышавшись, шафран побрела по коридорам, которые теперь были освещены лампами, к лестнице, ведущей вниз в кухню. Это помещение было похоже на пещеру, и в нём горела одна единственная масляная лампа. Здесь оказалось пыльно и пусто, но один человек всё же был. Александр сидел за чисто выскобленным столом, уронив голову на руки. Он исчез после того, как принёс горячую воду и разорвенной на бинты простыни для неё и для Ли. «С вами всё в порядке? Вас тоже ранили?» Александр поднял голову. В его глазах клубилась непроглядная, бездонная тьма. Он осмотрел её с головы до ног, будто проверяя, всё ли с ней в порядке. Удовлетворившись осмотром, Александр снова опустил взгляд на свои руки. «Я в порядке». По его виду не скажешь, но на столе рядом с его руками стоял стакан, обещавший утолить её жажду. «А можно воды?» Вместо ответа Александр поднялся и наполнил стакан из крана на дальней стене. Шафран осушил его до дна, и Александр налил ещё раз. «Спасибо». Не найдя ничего подходящего, она вытерла рот грязным рукавом пальто. «Разве вам можно вставать?» Ли сказал, что у вас сотрясение мозга. Шафран пожала плечами. «Он спит, а я хотела пить». Александр нахмурился. В морщинках между бровями залегли глубокие тени. «Симпсон ещё не вернулся?» Шафран покачала головой. Промывая ей рану, Ли упомянул, что Симпсон поехал сюда без ведома инспектора Грина. Она надеялась, что от неприятностей его убережёт факт поимки Эдвардса и Амелии. «Значит, придётся ещё подождать», — кивнул Александр. Амелия приехала в машине вместе с Эдвардсом, пока Шафран была в отключке. В их распоряжении была ещё одна машина, на которой приехал Ли, но из-за ранения не мог сесть за руль. А Ни, Шафран, Ни, Александр не умели водить машину. Девушка не нашлась, что сказать, и промолчала. «Вам нужно было поехать вместе с ними в больницу». Он уже говорил это, когда Ли диагностировал у неё сотрясение мозга, и они даже поспорили на этот счёт. На том, чтобы Ли отправился в больницу, он не настаивал, хотя у того было пулевое ранение. «Я в порядке», — машинально ответила Шафран. Хоть это было далеко от правды, она бы билась не на жизнь, а на смерть, лишь бы не ехать в одной машине с Эдвардсом и Амелей, пусть даже они в бессознательном состоянии. Между ними повисло тишина грузом недосказанности. Чем больше Шафран размышляла над всем тем, что хотела бы сказать Александру, и в первую очередь слова благодарности, тем труднее было вымолвить вообще хоть что-то. Возможно, ещё сказывался стресс от произошедшего, но она чувствовала потребность именно сейчас высказать всё это, когда они вместе на этой тихой кухне и безумный вечер остался позади. Шафран перевела взгляд на Александра, задаваясь вопросом, чувствует ли и он эту тяжесть непроизнесённых слов? Он сидел, стеснув зубы отвернувшись от неё. — Вы точно не ранены? Уверены? — мягко спросила она. Он недоверчиво хмыкнул. Ей пришло в голову, что он не сомневался в том, что всё так и будет, и что ради расследования она подвергнет себя риску. Её беспокойство сменилось вспышкой раздражённого негодования. Да, она рисковала, но не по своей вине. Она не нарывалась, а всего лишь проводила Амелию до автобусной остановки. То, что сам Александр делал, для неё уже раз пятьдесят, не меньше. Она пострадала, но докопалась до правды, которая оказалась гораздо серьёзнее, чем она предполагала изначально. Шафран с размаху поставила стакан на обшарпанный деревянный стол. И что дальше? Стоят здесь, когда из-за осуждения Александра сердце болит почти так же сильно, как голова, ей и без него хватало критики, зато фиаско, которое в итоге она потерпела. Шафран прошагала к лестнице, чувствуя спиной его взгляд. На первой ступеньке она застыла, прижав ладонь к ноющей груди. Как бы ей хотелось, чтобы всё сложилось по-другому. «Александр, благодарю вас за то, что нашли меня». Его ответа она не стала дожидаться.